Восемь минут сорок одна секунда. Я сидел во тьме голливудского кинотеатра Синеремо Модоме», когда вдруг тишину нарушил призрачный треск лопасти вертолета. Экран утонул в тропических джунглях. Затем кинотеатр наполнился отчетливым звучанием моего «Гибсон S.G. Special. С самого начала ожидания от фильма Фрэнсиса Форда «Копполы» апокалипсис сегодня были высокими но меня очаровало с первой минуты. Моя гитарная партия из «The End звучала поверх кадров заката в оранжевом дыму. Голос Джима, уходящий в эхо, сливался с взрывами на напалма в деревьях под гремящий тамбурин. «Тамбурин» от французского «тамбурин». Старинный музыкальный барабан цилиндрической формы. Джона через экран пролетали вертолеты. Арган Рея «Вокс Континенталь» будил капитана Уилларда. Неопровержимая эпопея фильма с использованием «The End», звучащий во время напряженного кровавого финала, уверен, Джиму бы очень понравилось. Впервые наша музыка стала саундтреком фильма. Мы записали «The энд за 12 лет до этого, а исполняли живьем с Джимом в последний раз в 1971 -м. Теперь она захлестнула меня, словно приливная волна в великолепном шеститрековом объемном звуке Dolby Stereo. Забавно думать, что все это начиналось с недосочиненной песни о любви дома у родителей. Все мы были уверены, что Джим написал песню о своей второй девушке Мэри, великолепной девушке, которая переехала из Флориды в Лос-Анджелес, чтобы поступить в киношколу Калифорнийского университета. Она подрабатывала гоу-гоу-танцовщицей в клубе «Газзарри», но была недостаточно безумной и эксцентричной. Безбашенность Джима была для нее перебором, так что она рассталась с ним, но они продолжили общаться. Я бы сказал, она разбила ему сердце, но он никогда об этом не говорил прямо. Когда он впервые показал мне текст «The End», все, что он сказал, — это песня о завершении отношений. С тех пор мы решили растянуть песни до стандартного трехминутного радиоформата, и мне показалось, что Рага вписалась бы в этот трек. Музыка в стиле Рага вообще обладает свойством все удлинять, она строится вокруг одного аккорда, подобно бас-партии, исполнявшейся левой рукой Рея. Рага — еще один способ загипнотизировать зрителей. С момента ежедневной работы в Лондон-Фок у нас было полно времени, и Рага в «The End была такой же подходящей для импровизации, как соло на Light My Fire. Ночь за ночью Джим постепенно добавлял текст о Королевском шоссе, синем автобусе и золотом руднике, и постепенная идея вписаться в рамки трехминутного хронометража растворилась. В период нашей работы в виске мы иногда левачили с концертами вместе под названием Warner Playhouse. Там наши концерты устраивал тот же человек, что в свое время позвал нас записать саундтрек к обучающим фильмам Ford Motor Company. Стремясь добавить перца в наше выступление, он как-то нанял танцовщицу живота, чтобы она присоединилась к нам на сцене. Когда мы сыграли The End и дошли до той части, где темп ускоряется, она крутилась, раскачивалась и яростно тряслась, пытаясь не отставать. Мы не пощадили ее, продлив соло дольше обычного. К моменту окончания песни у нее кружилась голова, и она не могла устоять на ногах. А затем громко заявила, что больше никогда не будет танцевать с нами. Мы не хотели ее обижать. Думаю, это была отличная песня для танца живота. В отличие от «Light My Fire», на «The End» всегда лучше всего реагировали, когда мы выступали в виске. Мы всегда завершали ею, потому что, очевидно, «The End» должна все завершить за исключением одного раза, когда мы начали с нее выступление. Однажды вечером мы были готовы выйти на сцену в виски, но Джим так и не появился. Возможно, он не был самым ответственным парнем, которого мы знали, но раньше он ни разу не пропускал шоу. Единственный раз, когда он не явился на выступление, арест в Блайте, поэтому мы, естественно, обеспокоились. У нас не было выбора, кроме как отыграть первый сет без него поэтому мы исполнили несколько джазовых и блюзовых каверов. Между сетами мы разделились, чтобы прошерстить город в поисках Джима. Я проверил все его любимые бары. Рэй и Джон направились в мотель «Тропикана». Джим иногда проводил время в «Тропикана». Ульи группе, из виски и центре вечеринок для всех гастролирующих групп. Рэй и Джон нашли Джима в одной из комнат, спрятавшегося под кроватью и бормочущего о том, как он принял 10 тысяч микрограммов кислоты. Опять же, не могу вам сказать, преувеличивал ли он, неверно посчитал, упоролся, или же произошло все вышеперечисленное. Но Рэй и Джон сумели вернуть Джима виски для нашего второго сета. Через пару песен он потребовал, чтобы мы исполнили заенд. Убийца проснулся перед рассветом. Когда мы дошли до середины песни, Джим начал новую лирическую импровизацию, которую мы никогда ранее не слышали. Он надел сапоги. Мы не знали, что он выдаст дальше, но, как всегда, было ужасно интересно. Пока Джим писал свой рассказ, виски замер. Все затаили дыхание, слушая историю, как убийца шел по коридору. «Отец?» «Да, сынок». «Я хочу убить тебя». Момент продолжал строиться. «Мама, я хочу...» Многие вспоминают, как были возмущены, когда впервые услышали Эдипов крик Джима на первом альбоме The Doors». Представьте, что неожиданно слышите это впервые, деля с ним сцену. Мы с Рэем и Джоном взяли идею Джима и довели ее до взрывоопасного состояния, до этой какофонической, чертовой кульминации, а затем вывели в спокойное завершение. Джим не рухнул на сцене, как в фильме «The Doors». Он просто смотрел с каменным лицом на толпу. Это был безмолвный момент. А потом раздались самые громкие аплодисменты, которые мы когда-либо получали. Легенда гласит, что той ночью нас уволили за брань и идиповые образы, но я не помню, чтобы кто-нибудь злился или кричал на нас. Толпе это понравилось и мы играли в виски как минимум еще несколько раз с момента этого выступления. Да вообще, нет смысла нас увольнять за такое. Это место принадлежало коррумпированному полицейскому и профессиональному игроку, связанным с мафией. Они бы обиделись на грубую лексику. Почти уверен, что тогда просто истек срок нашего контракта, согласно которому виски переставал быть нашей резиденцией. Мы оставались друзьями с Элмером, Филом и Марио и вернулись в виски для выступлений в следующем году. И что? Это были обиженные люди? В любом случае мы понимали, что у The наконец-то появился недостающий элемент, и нужно срочно фиксировать написанное на пленке, без каких-либо потерь. Sunset Sound Records — одна из самых старых студий звукозаписи в мире, на которой было создано буквально все, от «Эксила» on Main Street до «Purple Rain» и саундтрека к фильму «Мэри Поппинс». Это мастерская. Никакой мишуры. Белая акустическая плитка на потолке, серый линолеум на полу, голые стены, люминесцентные лампы. Мы знали, что не можем добиться нужной атмосферы в таком пространстве, поэтому принесли свое освещение, включая флуоресцентные лампы, несколько свечей и ладан. Но освещения было недостаточно, желая воссоздать ту вдохновляющую ночь в виске. Джим непременно решил закинуться кислотой. Я слышал, как он распивался и стучал по столу в зоне торговых автоматов. «К черту мать, убей отца! К черту мать, убей отца!» Я пытался его успокоить. «Да хорошо, чувак! К черту мать, убей отца! К черту мать, убей отца! Вот и все! Вот где я!» Он был готов к записи. Мы все были достаточно опытны с кислотой, чтобы не пугаться и не испугались. Мы были в восторге. Для записи нам потребовалось всего два дубля. Домой мы вернулись довольные, кроме Джима. Под воздействием кислоты Джим каким-то образом пробрался обратно в студию, когда все ушли, и обрызгал все пространство из огнетушителя. Он покрыл нашу аппаратуру липкой химической пеной, перевернув пару больших переполненных пепельниц, содержимое которых в сочетании с пеной трансформировалось в нечто отвратительное. К счастью, панель микширования и мастер-ленты не пострадали. Но владелец студии уже хотел вызвать копов. Наш лейбл проявил неслыханную щедрость, взяв на себя компенсацию расходов на уборку. И снова Джиму сошло это с рук. Не помню, чтобы он даже изменялся за этот эпизод перед кем-либо. Но мы были так рады, не потеряв звукозаписывающий контракт, что старались никогда не упоминать об этом инциденте. Когда пришло время объединить два дубля нашей песни, Пол Ротшильд и инженер Брюс Ботник создали оконный монтаж одно из главных чудес аналоговой звукозаписи, когда-либо мной увиденных. Одна из нот фортепьяного баса Рея не совпадала в той точке где дубли естественным образом должны были соединиться, но как удалить ноту одного инструмента, не трогая при этом все остальное? Сначала Пол аккуратно почистил ленту, убавив шум на дорожках. Затем специальным карандашом выделил место с басовой нотой Рея, после чего при помощи лезвия бритвы хирургическим путем извлек очень узкий прямоугольный фрагмент из центра полудюймовой ленты. Затем Пол Взял запись другого дубля, нашел правильную басовую ноту и склеил все это. Если бы он сделал это не совсем правильно, на треке был бы шум, особенно заметный в такой относительно спокойной песне, как заэнд. Брюс сказал, что редактирование сделано где-то в начале эдипового фрагмента, и по его словам, если слушать песню в наушниках, можно услышать легкое изменение тона фортепианного баса Рэя когда вступает фрагмент второго дубля. Но я слушал эту песню миллион раз в жизни и по сей день не могу сказать вам, где этот момент склейки. Все затраты, хаос и кропотливые усилия, вложенные в Зент, того стоили. Она обладает особой силой, затмевающей все остальные наши песни. Она заставила замереть в молчании весь виски. Она чуть не убила исполнительницу танца живота, Она заставила Кополу использовать дважды одну и ту же песню в знаковом фильме. Однажды, еще до того, как я начал встречаться со своей будущей женой Лин, они с Джимом и еще несколькими друзьями планировали поехать на вечеринку и пробовали на закате поймать машину автостопом. Автомобиль за автомобилем проезжали мимо их необычной компании до тех пор, пока из ниоткуда не появился синий автобус. Синий автобус зовет нас похожий на старый автобус Грейхаунд. Он был оттюнингован и покрыт блестящей синей краской. Джим тогда уже работал над частью текста с упоминанием синего автобуса. Я всегда думал, что он подразумевал автобусы компании Big Blue Bus, на которых катался в районе Венес-Бич. Но, как обычно, он не подтверждал и не отрицал этого. «Синий автобус зовет нас...» Синий автобус остановился и распахнул двери. Водитель — седой хиппи с густой бородой, а единственные пассажиры — несколько прекрасных далматинцев. Салон автобуса был оформлен в психоделическом стиле, все сиденья в нем были демонтированы и заменены подушками. Водитель поприветствовал на борту Джима, Лин и остальных. Они гладили собак, болтали с дружелюбным водителем, пока он не довез их до вечеринки, на которой Джим украл бутылку спиртного, за что хозяин их вышвырнул. В общем, оказались они на каком-то близлежащем участке посреди ночи, заблудившиеся и пытающиеся поймать попутку автостопом. «Водитель, куда вы нас везете?» Я всегда думаю об этой истории, когда слышу «Зэнд». Можно считать это совпадением, если хотите, но часть меня хочет верить, что Джим вдохновился тем синим автобусом, появившимся из ниоткуда. Иногда песня — это просто песня. Иногда же это заклинание.